я отправился к своему дилеру. Это был бойкий парень по имени Сер. Так он сокращал Сережа, имея в виду не фикальный глагол, а адскую серу. Но я подозреваю, что он таким образом борется со своей латентной гомосексуальностью. Сергей, то есть серый педик, очень эффективное в смысле метапрограммирования имя и носит его, как правило, яркие гомофобы. Для обоснования своей адской претензии у Сера на стене висели Верительные грамоты. Слева постер с престарелым Миком Джаггером в Парчевом пиджаке, справа другой постер с вписанным в перевернутую звезду козлом, а между ними большие старинные счеты, превращенные в предмет искусства. Костяшки счетов были переделаны в черепа тончайшей резьбы, в результате чего получилась уменьшенная модель ацтекской храмовой стойки Дзом Пантли. Это объяснил мне сам сер, мимоходом упомянув что ритуальный объект хранится у него с тех времен, когда он продавал пейотль. Думаю, он врал. А счеты достались ему от сумасшедшего дедушки-бухгалтера, у которого на пенсии было много свободного времени. По виду сер походил на программиста домника. Два сервера, стоявшие у него в комнате, были на самом деле сейфами, где хранился товар. При этом они работали и при снятии внешней панели умиляли дрожью разноцветных огоньков. Видимо, от экзистенциального страха сер постоянно удалбывался, вернее, даже утрамбовывался каким-то недорогим медицинским препаратом, акселем, как он его называл, в туповатую и добродушную колбаску, ничему не удивляющуюся и настолько готовую к любому повороту судьбы, что было даже непонятно, почему мировая олигархия еще не превратила в таких колбасок нас всех. У него от этого акселя менялся голос. В задушевную сторону. Казалось, он вот-вот заплачет. Я не был наркоманом. Во всяком случае, в социальном смысле. Обычно я прикупал у Сера препараты, с помощью которых мы с Артуром делали наши отношения значимее и глубже, как поступают в наших кругах многие. Но в этот раз я прямо объяснил, что мне нужен билет в рай. В один конец. Сер за свою карьеру успел повидать всякого и удивился не особо. — А если меня потом найдут и прикопают? — спросил он. — Тебя не найдут. — Все знают, что ты берешь у меня. — Никто не знает, — ответил я. — Я никому не говорю. — Я сам говорю. Криво улыбнулся он и показал пальцем вверх. — Капитализм — это учет. По-другому у нас никто не работает. Можно было догадаться. Раз куратор имелся даже у меня, то тем более был у него. — Я напишу записку, — сказал я. — Напишу, что я сам, и прошу никого не винить а тебе отдам все деньги, какие остались — шесть тысяч долларов. Сер отказал. Но тем же вечером он позвонил и сказал, что согласен. — Тебе как хочется? — спросил он, когда я принес деньги. — Тихо и спокойно, — сказал я, и без боли. — Это не так просто. — Почему? — Потому что человек так устроен, — ответил он. — Его сложно убить безболезненно. Боль — наша внутренняя сигнализация, что дело плохо. И контуров этой сигнализации в организме очень много. Я думал, — сказал я, — уж что-что, а этот вопрос человечество решило. Только внешне. В каком смысле? Смерть считается безболезненной, если человек не кричит «Уй, мама!», но что при этом чувствует мозг, не знает никто. Неужели, — изумился я. Даже в американских тюрьмах, — ответил сер, не могут сделать нормальную летальную инъекцию. Я недавно одну статью читал. Там написано, что после стандартного терминального укола приговоренный испытывает жуткие муки. Просто это никому не заметно, из-за паралича лицевых мышц и голосовых связок. Ты меня не пугай, — пробормотал я. Мне и так страшно. Я не пугаю. Я, наоборот, сказать хочу, что сделаем безболезненно. В смысле отправку. Я знаю как. Мы всю твою сигнализацию отключим по очереди, в нужной последовательности. А дальше не от меня зависит. — Думаешь, там что-то есть? — сер пожал плечами. — Сам пока не был. — Ничего там нет, — сказал я. — И это меня устраивает. Больно точно не будет? — Точно. Забудешься под тихий шум дождя. — Мне понравилась эта картина. В ней был какой-то древний японский уют. Самурай делает харакири на опушке соснового леса, и ему совсем-совсем не больно. Он любуется соснами и слушает тихий шорох капель. Если вдуматься, вся культурка, которой нас откармливают, книги, фильмы, религии, примерно об этом. А потом каждому приходится стать этим самураем самому и лично проверить, как обстоят дела. Я отдал деньги и получил от сера кристалл, похожий на грифель зажигалки. Немного бурого порошка и толстую пилюлю из двух пластиковых половинок, обернутую на стыке чем-то вроде полоски скотча. Для дополнительной гарантии. Но, как говорится, ни пуха ни пера, — сказал сер. Он был настолько утрамбован, что это прозвучало вполне нормально. Я подумал, что речь в этой мрачной поговорке идет о земле, парящих над ней ангелах и неясных перспективах атеистического посмертия. Записав последовательность, в которой надо было принимать последние подарки судьбы, я отправился домой. У моего подъезда стояли двое. Они кого-то ждали. У одного в руках был букет цветов. В Таких прячут заточку или арматуру. Я очень испугался, что не успею уехать по льготному билету. С трепетом пройдя мимо, они, к счастью, ждали кого-то другого, я уже не колебался и, добравшись до своей квартиры, приступил к процедуре немедленно. Ничто не придает человеку такого мужества, как страх. Когда невозможно становится жить, умирать даже любопытно. Я принял душ, но прощальной записки писать не стал. Иногда молчание — знак несогласия.